Глава 14. Уже на улице он услышал звонок Вейдеманица. «У Казеева с Моховым намечался крупный инвестиционный проект», — сообщил Эдгар. «Видимо, поэтому пронырливый бизнесмен Казеев решил пристроить своего человека в дом Мохова. Проект связан с добычей ископаемых в Якутии, и Казеев собирался вложить часть денег? Все?» «Нет, не все. Убитая Елизавета Порытина раньше имела фамилию своего отца Малинина». Потом взяла фамилию матери. А потом фамилию своего мужа. Это я уже выяснил. Говорят, что она держала в Абу-Даби массажный салон. Ничего криминального, но все равно достаточно необычно. Может, в Москве тоже держала такой салон? Уточни, если можно. Я поеду снова к Козееву. Может, меня подождешь? Когда затрагиваются бизнес-интересы, все может быть. Кажется, Маркс говорил, что во имя большой прибыли капиталист пойдет на любое преступление. Может, Амалия Горшкова выдала какую-то информацию, и поэтому ее решили убрать? Поэтому мне нужно срочно встретиться с Козеевым еще раз. Очень неприятный тип. Готовый на все ради собственной наживы. Не лучше рассказать обо всем Романову? Успеем. У них и так полно дел с этими двумя убийствами подряд. Им очень не нравится, что иногда мне удается их опередить. Кому бы это понравилось? — согласился Эдгар. Еще через полчаса Дронга снова был у здания компании Казиева и снова встретил уже двух знакомых охранников. Афроамериканец даже улыбнулся ему и первым поздоровался. У меня срочное дело к вашему боссу. Скажите, что я приехал от Мохова. Охранники перезвонили. Затем второй охранник сообщил: "Он занят и не может вас принять. Передайте, что речь идет о якутском проекте". Напомнил Дронга. Через минуту, после очередных телефонных переговоров, его снова подняли на уже знакомый этаж в большой кабинет Казиева. Тот встретил его буквально у дверей. «Я думал, что мы с вами больше никогда не увидимся», — нервно заявил он. «Что опять случилось? Какой проект? О чем вы говорите?» «Тот самый якутский проект, ради которого вы внедрили Амалию Горшкову в семью Мохова». «Какой проект?» «Не притворяйтесь. Поэтому вы меня и приняли». «Вам важно было получать информацию непосредственно из дома Мохова». «Она ничего не понимала и не слышала», — отмахнулся Казиев. «Мне не удалось уговорить Диану. Она была в курсе всех дел Мохова, а эта дурочка даже не могла понять, что именно слышала. Пустой номер». «Вы и платили?» «Нет, делал подарки. Матери, дочери, ей самой. Но польза была минимальной. Повторяю, я не имею никакого отношения к убийству супруги Мохова». И к убийству Амалии я тоже не причастен. Может, ее убили именно потому, что она могла рассказать о ваших связях? Не смейте так говорить. Борис Алексеевич прекрасно знал, что она работала раньше у меня. Это не было таким ужасным секретом, из-за которого нужно было убивать эту несчастную идиотку. Перестаньте, поморщился дронга ее убили, а вы ее все время оскорбляете. Попытайтесь вспомнить, как она к вам попала. Кто-то ее порекомендовал? ведь она была нужна как медсестра для вашего младшего брата. Я уже говорил, что это грязные слухи, которые распускают мои недруги. Про уголовное дело вашего брата тоже слухи? Я приехал сюда не беседовать с вами и слушать вашу ложь. Кто вам рекомендовал ее до того, как она попала к вам? Вспоминайте. Один мой знакомый. Имя. Можете назвать его имя? Я бы не хотел. Сейчас не важно, что вы хотите. Произошло... Еще одно убийство. Убили приятеля Горшковой, Андрея Галунина. «Не может быть!» — ахнул Казиев. Испок был более чем очевидный, как и явное смятение. «Это Рауль», — прошептал он. «Рауль Батумский». «Вор в законе», — понял Дронга. Я о нем слышал. «У вас странные связи, господин Казиев, и очень опасные. Его знает пол Москвы», — возразил тот. «Можете представить, сколько звезд нашего шоу-бизнеса кормится за его счёт?» «Догадываюсь. Он знал Амалию?» «Он узнал, что мне нужна опытная медсестра, и рекомендовал Амалию». «Героин», — вспомнил дронга «Откуда ваш невиновный и ничего не знающий младший брат получал наркотики?» Казиев молчал. «Неприятный вы человек», — убежденно произнес дронга «Мой совет. Пока не поздно, выходите из проекта с Моховым». Понимаю, что накладно. Но если вас убьют, будет гораздо хуже. Неужели вы действительно не понимаете, что Рауль обязательно потребует свою долю в вашем совместном бизнесе с Моховым? Думаете, вам удастся выкрутиться? Это явно не тот случай. А может получиться гораздо хуже. Если Борис Алексеевич узнает о ваших интригах, он выкинет такого честного компаньона, как вы, из совместного бизнеса. А Рауль. Потребуют платить и тогда вам придется достаточно туго не нужно меня пугать огрызнулся казеев я не пугаю это все равно будет ваш выбор подумайте об этом еще не поздно все бросить и не инвестировать в этот проект иначе потом не сможете оправдаться до свидания дронга вышел из кабинета казеев молчал может позвонить раулю чтобы встретили его подумал он и сразу ликвидировать. Нет, это очень опасно. Рауль начнет задавать неприятные вопросы, и ничего нельзя будет объяснить. Лучше вообще в это дело не соваться. Уехать на неделю куда-нибудь. Пусть душат друг друга. Без меня. Казиев подошел к телефону и поднял трубку. Я завтра улетаю в Таиланд. Закажи билеты и номер в отеле срочно, как обычно. Большой президентский сьют. Вы кого-нибудь возьмете с собой? Спросила опытная секретарша. Нет! Заорал Казиев. Никого. Я улетаю один. Дронго, выйдя из здания, набрал известный ему номер. Достаточно долго ждал, но наконец ему ответили. Слушаю тебя, дорогой, ты так давно не звонил, что я очень удивился, увидев твой номер. Здравствуй, Вахтанг. Меня давно не было в Москве. Понимаю. Но сейчас у тебя есть важное дело, и ты. Вспомнил старика. «Какой ты старик? Можешь дать фору молодым». «Восемьдесят уже исполнилось. Сижу и считаю дни. Хочу увидеть свадьбу своей внучки. Тебя обязательно приглашу». «Спасибо. А я обязательно приеду». «Вахтанг, у меня действительно важное дело к тебе». В молодости Вахтанг был авторитетным преступником, имел четыре судимости, но вором его не короновали. Он был женат, имел детей, внуков и стал уважаемым судьей. Тем самым человеком, который решал споры между преступными авторитетами и разрешал различные экономические коллизии, которые возникали в процессе работы преступных авторитетов. По взаимной договоренности такие судьи считались неприкасаемыми, и их решения не подлежали обсуждениям. Они появились еще в эпоху цеховиков, когда споры между воротилами решали такие судьи. Они оставались своеобразным рудиментом прошлых времен, перешедшим в новую эпоху. Теперь вместо судей появились смотрящие за определенными областями и городами, которые сами были авторитетными преступниками. Но если возникал конфликт между смотрящими или вопросы к казначеям, которые отвечали за общак, то требовался авторитетный и нейтральный судья, который мог решать все возникающие проблемы. Много лет назад Дронго помог одному из племянников Вахтанга. Тот этого никогда не забывал. Сильные люди не бывают неблагодарными. В этом — часть их силы. — Что случилось, дорогой? — спросил Вахтанг. — Ты, наверное, знаешь Рауля Батумского? — Ха, а как ты думаешь? — рассмеялся Вахтанг. — Конечно, знаю. — И? — Плохой человек. Очень плохой. Беспредельщик. Опозорил себя в Грузии переехал в москву слово не держит ведет себя некрасиво не уважают его понятно а как именно опозорился можешь рассказать конечно могу при саакашвили приняли закон по которому арестованный вор в законе обязан был либо подтвердить свой титул либо отказаться отказаться было нельзя тебя сразу разжалуют а признаваться тоже нельзя при саакашвили Придумали уголовную статью. Если признавал себя вором в законе, сразу получал срок. Многие садились в тюрьму, но не сдавались. Это было противно чести настоящих воров. А Рауль сумел договориться. Как договорился, никто точно не знает. Только его выпустили из Грузии. А через два дня в центре Тбилиси убили подполковника, который его курировал. Нельзя быть таким беспредельщиком. Никто не может доказать, что у Рауля был сговор. Но такие слухи ходят. Неправильный он человек. Мне нужно срочно с ним встретиться. Лучше не стоит. Он тебе ничего не скажет. А если заденешь его интересы, то тебя больше никто не увидит. Понимаешь, тебя жалко. И мой авторитет пострадает. Я не могу допустить, чтобы человек, за которого я буду просить, не смог вернуться домой. Тогда Рауль станет моим кровником, а я уже очень старый, чтобы начинать новую войну. И про внучку я тебе сказал. Свадьба будет через три месяца. Я тебя понимаю. Может, сделаем иначе? Ты не будешь вмешиваться. Поручишь меня человеку, которому ты веришь, и я пойду навстречу от твоего имени». А если ты не вернешься? В любом случае, твоя репутация не пострадает. А моя совесть... Дорогой Вахтанг, кто сейчас помнит о таких материях? Особенно при общении с таким человеком, как Рауль. Просто мне важно с ним увидеться. Очень важно. А всевозможные риски я беру на себя. Так не пойдет. Давай сделаем иначе. Мы поедем к Раулю... Вдвоем. У меня осталась не только совесть, но и моя честь. Мы с тобой кавказские люди. Мужчины должны отвечать за свои слова и за своих друзей. Рауль не посмеет причинить тебе вред при мне. Хотя, зная этого типа, я не могу поручиться. Ты делаешь меня своим должником на тысячу лет вперед. Не говори так. «Моя семья всегда помнит, что ты сделал для нас. Поедем вместе». Рауль — кровник очень солидных людей. И, по-моему, в розыске. Хотя передвигается по Москве достаточно свободно. Но без меня он тебя просто не примет. Оставайся на этом телефоне. Я тебе перезвоню. Может, не стоит тебе так подставляться? Меня убить даже он не посмеет. Его и так все только терпят. А тогда ему просто вынесут приговор, и никто уже его не спасет. В нашем деле можно быть бандитом, вором, грабителем, даже убийцей. Но слово свое нужно уметь держать. Иначе ты никто, тряпка, слизь. В любой тюрьме, в любой колонии человека уважают за его верность слову, за его отношение к товарищам, за его умение. Вести себя как мужчина. Там не спрашивают тебя за убийство или воровство. На это есть полиция, следователи, прокуроры, суд. А вот как ты себя ведешь, это основное. Не сдаешь товарищей, не нарушаешь правил, не стучишь, не лжешь. Тогда тебя уважают. А если не уважают, что там бывает, ты знаешь лучше меня. Целая философия. Улыбнулся Дронга. Хорошо, убедил. Буду ждать твоего звонка. Он отключился и сразу перезвонил Манису. Есть что-нибудь новое? По телефонам, конечно, нет, там все заблокировано. По младшему брату Казееву уточнил. Он наркоман и сейчас проходит курс лечения. У погибшей супруги Мохова был массажный салон и в Москве. Открыла, когда переехала в столицу, но закрыла его еще до замужества. Теперь про остальных. Диана работала полтора года в суде секретарем, а муж Рухсары служил в химических войсках. Причем тут его прежняя работа? Яды. Он мог знать про химикаты и яды. Соответственно, и жена. Ты становишься мнительным. Во-первых, он давно погиб. Еще до того, как Рухсара перешла работать к моховым. А во-вторых, отравить можно некачественным супом или рыбой. Не обязательно искать яды, которых точно не было в теле покойной. Горшковую Галунина тоже не травили. Ты просил всю информацию, рассмеялся Эдгар. По-моему, это ты начинаешь нервничать. Еще как, признался Дронго. Оказывается, Амалию рекомендовал Казееву криминальный авторитет Рауль Батумский. Можешь себе представить, откуда младший Козеев получал героин? И ты собираешься сам поехать к этому типу? Ты понимаешь, как он не любит всех сыщиков? «Вахтанг хочет поехать со мной». «Сильно», — согласился Вида «Очень сильно. Такой напарник лучше меня. Работай дальше. Любая информация будет полезной». Он не договорил, когда раздался телефонный звонок. «Приезжай», — предложил Вахтанг. «Вместе поедем навстречу. Говорят, что везет тем, кто прыгает до Бога. Рауль мог оказаться где угодно, в любой точке нашей страны или мира. Но сегодня...» Он в Москве. Рауль будет ждать нас в отеле Карлтон на Тверской. Прямо сегодня. Это исключительно благодаря твоему авторитету. И твоему. Он слышал про Дронга. Ему интересно тебя увидеть. Будет ждать нас в отеле на Тверской. По-моему, раньше он назывался Риц Карлтон. Сейчас просто Карлтон. Владелец из Казахстана. Между прочим, там останавливался. Барак Обама во время своего визита в Москву. — Где еще может нас принимать такая высокопоставленная особа, как Рауль? — пошутил дронга И постарайся не шутить. Он шуток не любит и не понимает. — Вообще меньше говори. Узнай, что тебе нужно. Если захочет — ответит. Если нет — значит нет. Сразу уедем. — Ясно. Я сейчас приеду. Еще через час они входили в отель «Карлтон». Отель был построен на примечательном месте, совсем недалеко от Кремля. Еще в XVIII веке здесь был известный цареградский трактир, в который заходили даже царские сановники. Уже в XIX веке здесь была открыта гостиница «Париж». Легенды рассказывали, что сюда любил приезжать поэт Некрасов и его друзья. В XX веке. В результате большой реконструкции Москвы старое здание было снесено и на его месте построено 22-этажное здание «Интуриста». Многие тогда критиковали этот проект. Высокое здание выделялось на фоне монолитных строений на Тверской и не вписывалось в общую архитектуру. В начале 90-х здесь открывались офисы некоторых компаний. Говорили, что здесь было даже офисное помещение Иосифа Кобзона. В холле обоих гостей уже ждал молодой человек в строгом черном костюме. Они поднялись в кабине лифта на 12 этаж и прошли к люксу, в котором их ждал Рауль. У дверей стояли двое охранников. Один шагнул к ним. "Простите, батон Вахтанг", очень вежливо сказал он. "Мы обязаны проверить вашего спутника на предмет оружия". "А меня?" усмехнулся Вахтанг. "Нет. Нас особо предупредили, чтобы мы проверили к вам" Максимум уважения. Охранник быстро обыскал дронга и их пропустили в апартаменты. На диване сидел сам Рауль Батомский, Мужчина лет 50, коротко подстрижен, волевое сильное лицо, шрам на подбородке, тонкие губы, достаточно высокого роста. При виде гостей он поднялся и приветствовал Вахтанга. Они обнялись, но не стали подавать друг другу руки. И негромко начали говорить по-грузински. Затем Рауль повернулся к Дронго. «Я вас слушаю», — по-русски он говорил, почти без акцента. «Зачем вы хотели меня увидеть?» «Простите за беспокойство». Дронго помнил наставление Вахтанга проявлять возможную деликатность. «Вы рекомендовали господину Козееву для работы дома Амалию Горшкову». «Козеева, знаю. А эту Горшкову не помню». «Кто она такая?» «Работала медсестрой в хосписе», — пояснил Дронго. «Она перешла к Казиеву и помогала его младшему брату, с которым у нас были проблемы». Рауль уселся на диван, но не предложил гостю садиться. Вахтанг присел на стол. «Этот молодой дурак стал законченным наркоманом», — вспомнил Рауль. «А почему приехали ко мне? Нужно было разговаривать...» «С Казиевым?» «Мы с ним разговаривали». «И он меня сдал?» Криво усмехнулся Рауль. «Нет, мне рассказала об этом сама Горшкова». «Тогда что еще вы от меня хотите?» «Ее убили». «Надеюсь, не этот наркоман?» «Сказал Рауль. «Хотя он, кажется, уехал из страны». «Да, он давно уехал, а ее убили». Может, вы сможете вспомнить кого-то из ее возможных знакомых? Прошло столько времени. Хотите, чтобы я вспомнил какую-то медсестру? Вахтанг тяжело вздохнул, но ничего не сказал, не встревая в разговор. Рауль посмотрел на него, затем на Дронга. Не люблю помогать ментам. Простите, я частный эксперт. Меня обычно называют Дронга. Рауль еще раз внимательно посмотрел на него, затем перевел взгляд на Вахтанга. «Тот самый?» — спросил он. «Да», — кивнул Вахтанг. «Вы известная личность», — медленно произнес Рауль. «Очень известная. Садитесь». Дронга сел на свободный стол. «Слышал про вас», — сказал Рауль. «Вы...» «Действительно, не мент. Вы гораздо хуже волкодав. Столько нашего брата переловили и передушили». «Это не так. Я искал только тех, кто нарушал законы, и людей, и воров. И только поэтому уважаемый Вахтанг пришел вместе со мной. Иначе он бы сам не согласился на эту встречу». «Убедительно» согласился Рауль. Он достал телефон и набрал чей-то номер. «Ты помнишь, мы послали к Козееву медсестру, фамилия Горшкова. Откуда мы ее знали? Вспомни. Нет, я больше ничего не знаю. И позвони мне, как можно быстрее». Он убрал телефон. «Если вспомнят, вам перезвонят», — пообещал он. «До свидания». Вахтанг поднялся первым. Рауль встал следом за ним. Дронго поднялся последним. «Вы смелый человек», — неожиданно сказал Рауль. «Но старайтесь больше не рисковать. При следующей нашей встрече я могу не захотеть разговаривать с вами. Только ради Вахтанга я согласился с вами встретиться. Спасибо». И... «Ваша репутация. Всегда интересно посмотреть, кто именно может выйти на твой след. Может, когда-нибудь вам поручат найти и меня. Вам позвонят». Вахтанг и Дронга вышли вместе. В кабине лифта оба молчали. Только когда вышли на улицу и подошли к автомобилю, где их ждал водитель, Вахтанг наконец сказал. «Поговорили». Думаешь, позвонят? Обязательно. Это уже вопрос его престижа.